Глава 4. Перед тем, как шагнуть на ту сторону формации древних, перед тем, как оказаться в третьем поясе, я Рим обернулся. Насколько мгновений он глядел на меня, опустив голову так низко, что растрепавшиеся волосы закрыли ему лицо. Я повторил его жест и склонился не менее низко. Впервые я видел настоящего таланта, одного из тех, о ком рассказывала Вилли Кор, Если не считать Лейлы, «Впервые я видел то, о чем раньше читал только в сказках про Рама Вилора. Наш путь к пасти Мада занял всего чуть больше трех недель, за которые я Рим успел взять три звезды мастера, опередив меня в возвышении. Да, пока что у него нет и десятой доли моих сил и умений, нет опыта и техник. Но сейчас он присоединился к сильнейшей фракции Империи. Скоро у него будут лучшие техники и лучшие учителя. Насколько сильным он станет, когда я сумею перебраться в третий пояс и найти его?» И будет ли он тогда еще помнить о своем обещании? Захочет ли выполнить то, о чем я его попрошу? И о чем именно я буду его просить? Будущее покажет. Сейчас слишком рано обо всем этом думать. Не знаю даже, сумел бы я удержаться от соблазна и попросить в качестве услуги перевести меня в третий пояс, будь я Рим-предводителем, продлить наш путь к этим вратам еще пару месяцев. Может, и хорошо, что путь не затянулся. Слишком сильное искушение. Отвернувшись от врат, я оглядел своих людей. Пусть я и рассчитывал потратить месяц, а то и два на медитацию сердца. Но то время должно было быть проведено с пользой, а не просто в дороге. Сейчас же, вернувшись назад ради Ярима, мы снова уже в третий раз пойдем по одному и тому же пути. Эдак я все время, отведенные мне клотирам и Виостием, растрачу на дорогу. Мои люди, конечно, были бы не против передохнуть, сдать добычу, пройтись по лавкам в поисках техник, оружия и доспехов. Но... Если быть честным, то не узнай я от Яргея, как обычно проходит экзамены в Ордене, а он рассказал об этом немало, поскольку в свое время искал путь стать сильней, то вряд ли я бы позволил своим людям заняться этим здесь. Но что там говорить, я вряд ли бы послушал даже Рейку, которая мечтала отдохнуть здесь несколько дней. Так что им в каком-то смысле повезло. Я глянул на молчаливого Гавала и кивнул. «К аукциону!» Рейка взвизгнула. Я смелил ее взглядом и испортил ей радость. «А ты выбирай!» «Или со мной на аукцион, или на рынок». Рейка поджала губы, прищурилась, оглядывая меня из-под лобья. Недовольно заявила. «Жестокий седьмой брат, у тебя нет сердца». Я кивнул. «Ясно. Значит, идешь со мной. Ругаться с оценщиком, доказывать, что наша травы свежие". и...» Рейка вскинулась, торопливо воскликнула. «Нет, рынок. Я иду на рынок». Я позволил себе улыбку, не скрывая ее от Рейки, и перевел взгляд. «Кирт». Он на миг поджал губы. больше ничем не выдав своего недовольства, но у меня не нашлось другого выхода. Он самый сильный из моих людей, а чем сильнее будет сопровождающий у Рейки, тем мне будет спокойней. Не совсем-то награда для самого верного человека — сопровождать девушку по сотне лавок. Но уж Кирт, год за годом разыскивающий родную сестру, как никто понимает, насколько мне важна безопасность названной сестры. Кирт взял с собой троих. Я тоже. Гавала, Орнофа с его кисетами и Труйка. Остальные — «Вы свободно до вечера! Не влипайте в неприятности! Это все, что я хочу вам сказать!» И Кирт и Гавал нахмырились, безмолвно грозя радостным подчиненным всевозможными карами. «Может, я, конечно, и не прав, оставляя их без старшего и давая такую свободу, но...» «Думаю, они заслужили немного отдохнуть от тягот пути, от старших и от меня. Я уже пару раз слышал шепотки, что они, в отличие от их старшего, нормальные и не могут без перерыва день за днем долбиться в свои преграды возвышения». И это несмотря на все их прорывы вместе силы на болоте. Помнится, что-то почти такое же говорила мне Рейка в зале стражи, так что не нужно сомневаться в этом решении. И я молча отвернулся, нацелившись на центр города. Квартал торгового дома и их аукцион именно там. Служитель или работник аукциона на входе, не знаю даже, как верно называть людей в нем, встретил меня с широкой улыбкой. Но я отлично видел, как его взгляд скользнул по мне сверху вниз, оценивая силу, количество цветных прядей в волосах, одежду, кесет, И даже обувь. На все про все ему понадобилось всего два вдоха. А затем он, крепкий воин, согнулся передо мной в поклоне. Господин, аукцион торгового дома Черной Луны приветствует вас! Что привело вас к нам? Оценка, лоты, записаться на большие торги, может быть, хотите снять номера в их ожидании? Я уточнил: Оценка это когда я показываю вам вещь, а вы предлагаете мне за нее деньги. На этот раз брови работника чуть дернулись, но улыбка ничуть не уменьшилась. Все верно, господин? «Аллоте — это когда у вас редкий товар, и вы хотите выставить его на будущий аукцион. Наш торговый дом получит свой процент со сделки». Гавал кивнул. «Тогда господину нужно и то, и то». Релия Рядом со мной тут же оказалась девушка. А я почему-то подумал, что даже хорошо, что Рейка не захотела идти со мной. Небольшого роста, плотно облегающим традиционно платье, с ярко и полностью окрашенными волосами, Эта Рилье живо напомнила мне тех девушек, что когда-то встретили меня за воротами приюта и предлагали себя. Или на тех, кого подослал мне трактирщик полтора месяца назад. И улыбка у нее оказалась такая, что я едва не улыбнулся в ответ. Она поклонилась. «Господин, Рилье рада приветствовать вас на нашем аукционе». а Затем скользнула ближе, ухватив меня за локоть. «Следуйте за мной, господин». Я невольно вскинул брови. Это называется следовать за ней? Но молча шагнул туда, куда она меня потянула. ощущая, как иногда рилия неловко ударяется меня бедром. Покосился на синюю макушку. Опять эта глупая уловка с возвышением. Неужели кто-то ведется на такое? Будто почувствовав мой взгляд, рилия подняла голову и снова улыбнулась, обнажая зубки. В этот раз мне почудилось в этой улыбке что-то странное. Может, я широко шагаю, и ей неудобно в этом платье догонять меня? Низ узкий. Верх тоже облегает так, что непонятно, как она в него влезла. Из выреза в форме цветка прямо-таки... Спохватившись, отвел взгляд, сбавил шаг, делая его короче. Раскинул пошире боевую медитацию, заставив мысль сменить направление. Путь к нужному месту у нас растянулся на почти полсотни вдохов. На мгновение, сжав на моем плече пальцы, Рилия распахнула передо мной дверь и выдохнула. «Господин, прошу». За ней оказалась небольшая комната, размером, может быть, 10 на 10 шагов. Большой каменный стол, за которым сидел пожилой мужчина, едва заметный за стопками книг. При виде нас он тут же встал и согнулся в поклоне. «Господин?» «Тоже воин, но слабее, чем работник на входе, но все же сильнее, чем едва шагнувшая за пределы этапа закалки Рилья. Я сел на один из стульев, придвинув его ближе к столу. Гавал, Орнов и Труик замерли у меня за спиной. Рилья шагнула ко мне, вновь ударившись бедром, на этот раз о мое плечо. Я поморщился и на миг вскинул на нее взгляд. «Как она здесь работает, если такая неловкая? Не все же так способны, как я». Сглотнув, Рилли отступила к столу, присела на него, одной рукой опираясь на столешницу позади себя, а другую положив на талию и снова улыбнулась еще шире прежнего. Но в этот раз улыбка была неживой, застывшей. Я несколько мгновений смотрел на нее, затем скользнул взглядом по стенам, которые не скрывали от меня стоящих за ней людей, и перевел взгляд на пожилого работника. Хорошо еще, что она села чуть в стороне и не заслонила мне его. Довела и могла бы вернуться ко входу в аукцион. «Здесь и без нее людей достаточно. Ну да не мне влезать в дела других. Может, у них здесь так заведено?» Мужчина потёр руки и улыбнулся. «Господин, что вы хотите мне показать?» Пожав плечами, я честно ответил. «Очень много всего. От старого оружия до добычи со зверей. Но для начала...» Я на миг прервался, решая, как мне обратиться. «Вежливо, учитывая возраст и то, что это я, по сути, проситель, или использую разницу в наших силах. «Расскажите, как тут все у вас заведено?» С этим мне ни Кирт, ни Гавал помочь не могли. И дело не только в том, что эти земли и этот аукцион во многих днях пути от привычных им мест, а в том, что они сами никогда не бывали на аукционах и вообще в больших торговых домах. Раньше они были слишком слабы, чтобы у них нашлось то, что можно принести сюда. Работник верно меня понял. «Господин, можете не сомневаться в нашей честности». Торговый дом Черной Луны имеет историю даже более древнюю, чем правящие сейчас этими землями Меврат. Самый простой путь – обычная скупка, к которой привыкли все. Оценщик чуть двинул в мою сторону одну из книг, лежавших на столе. В наших перечнях у каждого товара есть две цены – та, по которой мы готовы приобрести его у вас, и та, по которой вы можете купить его уже у нас. Это исключает обман. Если же речь будет идти о спорных моментах – как то качество вещи, её состояние или уникальность, то в мою задачу и входит оценка и предложение цены. Если же вы будете не согласны, то можете потребовать моего старшего и оценить спорную вещь уже у него». Я кивнул. «Вряд ли до этого дойдет дело. Я ведь могу просто отказаться от продажи, если меня не устроится цена, верно?» «Конечно, господин. Но моя работа делает так, чтобы вы ушли довольными. Тем более племянница приводит ко мне только тех посетителей, которые хотят не просто быстро сдать товар». но вы готовы потратить время и выставить уникальную вещь на торги. Вы сами будете присутствовать в зале, и сами услышите окончательную цену. Мы дорожим нашим именем». Я чуть скривился. Вот с этим и намечались проблемы. Уникальная вещь у меня была, и не одна. Но не было времени ждать этих их торгов аукциона. «Орнов, первый кесет!» Оценщику уже я сообщил. «Это небесные травы. Мы их немало набрали за время пути. Особенно, когда вышли с болот». Ведь даже не занимались этим намеренно. Многие травы буквально попадали нам под ноги. Те, что оказались собраны благодаря поиску силы, можно пересчитать буквально по пальцам двух рук. Орнов достал первую небесную траву. На стол упала капля сока, и по комнате поплыл терпкий запах. Работник торопливо перехватил стебель, зажег на столе еще один светоч, добавляя света. «Серебряный мирт. Отличное состояние. Вес?» Через миг на столе появились весы, на одну чашу которых и лег стебель. Ещё через два вдоха Мирт исчез в кисете оценщика, а он сам тут же ухватился за кисть. Пояснил мне. «Сделаем сначала общий список, а затем пройдемся по нашему каталогу. Впишем напротив каждой позиции цену». корнов снова коснулся кисета. Я же вздохнул. Как я и думал, это займет очень и очень много времени. Работник снова потер руки и спросил. «Господин, вина?» Я покачал головой. «Сладкого сока или отвара?» Грилья тут же скользнул со стола к двери. Вернулась буквально через десять вдохов, нагнувшись ко мне, поднесла холодный стакан, а затем снова уселась на стол. Ещё на пять правей, и мне не стало бы видно одной из чаш весов. За травами последовали потроха зверей, затем шкуры, потом ядра. И вот их оценщик уже и не подумал убирать в кисет, и Орнуфу пришлось выкладывать ядра рядами, уходя на левую часть стола, туда, где мне ничего не было видно. И мне это надоело. Я махнул рукой. «Слей со стола, и хватит загораживать мне товар». Улыбка Рилли и дрогнула, искривилась, вновь потеряв привлекательность. Но спустя всего вдох она справилась с собой и замерла в стороне, на расстоянии шага от стола, словно статуя. Кажется, даже почти не моргала, лишь дыхание выдавало ее. Оценщик торопливо забормотал: «Ох, простите мою племянницу, господин. Она недавно начала работать и еще неопытна». Я перевел взгляд на него и сухо предложил. «Давайте определимся, сколько у нас получилось». «Конечно». Работнику ухватил одну из книг, принялся листать, затем ткнул в нее пальцем. «Вот, серебряный мирт, цена полтора духовных камня за одну сотую меры. Прошу убедиться». Я представил, сколько таких записей мне предстоит проверить, и оглянулся на Гавала. Я и взял его с собой потому, что после выхода из приюта открыл еще одну из его новых сторон. Вернее, сначала и наконец нашел время узнать, как же так вышло, что в возвышении он едва не догнал Кирта. Оказалось, что всего лишь удачно расторговал все то, что я оставил им у стен ясеня. причем настолько хорошо, что не только снабдил отряд всем нужным, не только выделил прилично духовных камней, тем семерым семьями, которых отослал прочь от меня, но и сумел прикупить возвышалку. Талант, несомненно. Я только так и не понял в чем — В торговле или все же в обмане указов? Ведь это сначала нужно было убедить себя, что трата денег на его возвышение лишь сделает лучше его господину. Неудивительно, что Домар ни Кирта, ни Гавала никуда от себя не отпускал надолго. С таким-то опытом борьбы с указами страшно давать им время. Они ведь могут убедить себя сделать что угодно. Думаю, если бы Аймар тогда в лесу перед Раух дал закалкам хоть немного времени, то ни Дарса бы у него не вышло, не заставил бы он их шагнуть на ту поляну. Во всяком случае, без стали. Но это все в прошлом. Сейчас ни над одним из моих людей нет указов. Они вольны действовать только так, как хотят сами. и ничего не мешает им пускать в ход свои таланты безо всякого принуждения. «Да, Гавал?» Он все понял без слов, шагнул к столу, спустя два вдоха одобрительно кивнул оценщику, и тот принялся листать свои списки дальше. Но мне от этого веселей не стало. Какая трата времени? Вздохнув, я еще раз подумал и пожал плечами. А почему бы и нет? Спустя миг я перевернул кружку с недопитым соком. Рили охнула. «Господин!» и замолчала, замерев едва ли не на половине шага. Сок завис над моей ладонью колышущимся шариком. Но не весь. Стиснув зубы, я впился взглядом в брызги на полу. Попытался ощутить в них то родство с синими нитями в своих меридианах, которое и позволяло мне провернуть трюк с соком. Выходило плохо, но выходило. Вот одна капля поползла по доскам, не оставляя после себя ни малейшего влажного следа. Вот сдвинулась с места другая. Третья же всего лишь начала мелко-мелко дрожать. Я привычно согласился. Не все за один раз. И сосредоточился только на одной капле. Добравшись до ноги, она тоже начала мелко дрожать. Затем поднялась в воздух и медленно всплыла. Коснулась шарика над ладонью и слилась с ним в одно целое. Гавал откашлялся. «Хм, уважаемый, продолжаем». Работник спохватился. «А, ах, да, э, так, э, семи лепестовка, фиолетовая, сто камней за стебель, а их у вас три». Гавал да, хмыкнул. И каждый, заметьте, идеального качества, с корнями, сорванный в самый пик силы. Не думаю, что сто камней справедливая цена, и любой алхимик со мной согласится. 120. Согласен. Дальше. Я же перевел взгляд на следующую каплю, ту, что бросил на половине пути. Шестая же сорвалась, поднялась от пола, коснулась шарика. Но стоило мне отвести глаза, как тут же рухнула обратно, разбившись о дерево пола на десятки крошечных брызг. Дарсово отродье. Я по-прежнему не способен довести дело до конца. И навскидку, только сравнивая размер шарика и количество выплеснутого сока, все еще топчусь на месте. Самое большее сделал вперед крошечный шажок. Возможно, я уже взял от этого упражнения все, что только мог. и ничего больше не получу. Но это не значит, что мне не нужно стараться. Итак, шестая капля. Соберись. Десятки крошечных брызг дрогнули, потянулись к общему центру, сливаясь в каплю. А я позволил себе быструю улыбку. Мы ещё поглядим, у кого упрямство больше. Мысль о сотнях мастеров, что застряли на первой преграде, на четвертой звезде, я вышвырнул из головы. В настоящий мир меня заставил вернуться негромкий голос оценщика аукциона. «Господин! Господин, мы закончили!» Я покосился на него, подставил стакан под шарик и позволил ему стечь обратно. Рилья тут же шагнула ко мне, протягивая новый, полный сока. Я принял его, сделал глоток, смачивая пересохшее горло. Сладость приятно скользнула по языку. Но я лишь молча сделал жест оценщику. Он подскочил, обогнул Орнофа и сунул мне в руки три мелко исписанных листа. Сначала я вчитывался в каждую строчку, но затем просто безразлично скользнул в самый конец на общую сумму. А после поднял наговал вопросительный взгляд. Он пожал плечами. «Что-то дороже, чем у нас. Что-то сильно дешевле». Я кивнул в ответ, перевел взгляд на оценщика. Он расплылся в улыбке. «У нас довольно специфичный город, господин». «Здесь больше стараются избавиться от вещей, чем купить. Особенно это касается алхимии, оружия и доспехов, артефактов и техник. Прошу не думать, что наш торговый дом пытается нажиться на вас, господин». Я кивнул и ему, запоминая услышанное, и произнес вслух цифру, которую только что прочитал. «Шесть тысяч два малых духовных камня. Принимаю». И не сдержал улыбки, вспомнив свою первую большую добычу со зверей. ту, что получил вместе с земляком Зимеоном и ватажником Гуниром в лесах возле самой морозной гряды. Тогда мне тоже казалось, что мы добыли огромную сумму денег, которую тут же истратили, не сумев купить все, что хотели. Ведь нас было тогда всего трое. Сейчас под моей рукой три десятка человек, а значит, на каждого приходится лишь чуть больше двухсот камней. И нужно пополнить растраченные зелья и отвары, купить новые доспехи, кое-кому новое оружие, припасы, специи и соль, хлеб и сыр, Кое-кому захочется сладостей. И это еще мой отряд духовного камня не платил за лечение от ран и, главное, от стихийного яда зверей. Не такое уж и прибыльное это дело ватажничества. Но здесь, как верно заметил оценщик, многое дешевле, чем в других местах. Я и сам это знаю по опыту ясеня. Того ясеня, что полон жизни в первом поясе. Оценщик согнулся в поклоне. «Господин, приятно иметь с вами дело», — я кивнул. «Я рад», — затем улыбнулся. Но теперь я стану более требователен и жаден». Орнов тут же выложил на стол еще одну траву, совсем из другого кисета. Работник ахнул. «Небесная призрачная трава!» Ринулся судорожно перебирать стебли. «Три, пять, шесть, восемь». Растерянно глянул сначала на Гавала, затем на меня. «Почему восемь, если должно быть девять?» Ответил ему Гавал. «Господин считает, что удаче нужно делать подношение, и нельзя оставлять после себя пустое место». Я пожал плечами. Небесная трава становится призрачной только спустя 25 лет. Кто я такой, чтобы прерывать ее путь к небу? Мы оставили по одному стеблю каждой найденной редкой травы. Пройдет два-три года, и она снова наберется сил. Работник с уважением протянул. О, господин потомственный ватажник! Я лишь вежливо улыбнулся в ответ и промолчал. Что-то я не припомню таких наставлений он гунира, да и от меня, что в первом, что во втором лагере волков требовали приносить все, что я найду. Может, в третьем лагере были другие порядки. Хотя были же места, куда меня совсем не советовали ходить. Места силы. Где, как не там, выращивать самые дорогие небесные травы?» Оценщик затраторил. «Ох, господин, это будет отличный лот. Уверен, что за него начнут сражаться три, а может быть, и четыре алхимика». Я повел рукой, прерывая его. «У меня нет времени ждать аукциона. Уже через два-три дня я должен отправиться в путь. Полагаюсь на ваш опыт». «Предложите мне хорошую цену, и я сдам эти травы словно на обычную скупку». Оценщик сузил глаза, а я напомнил. «Вы ведь умеете делать свою работу так, чтобы клиент уходил довольным верно?» Он подумал и решительно предложил. 540 сорок камней за каждый стебель». Гавал кивнул. «Хорошая цена, господин». Десятки трав появлялись на столе оценщика, и почти на все он тут же называл цену, даже не заглядывая в свои книги. А вот Гавалу приходилось делать это постоянно, но дело шло спора. Скоро Орнов протянул уже не отдельную траву или шкуру, а целый кисет. Гавал принял его, подкинул на ладони и ухмыльнулся. Комната маловата! Думаю, вам достаточно просто взглянуть, чтобы оценить качество этого товара. Смените привязку. Оценщик вскинул брови, осторожно принял кисет. Даже Рилия заинтересованно шагнула от стены, словно тоже могла заглянуть туда на расстоянии, да еще и не капнув на него своей кровью. Не спешил этого делать и оценщик. Переведя на меня взгляд, он негромко спросил, «Господин, я хочу сказать вам, что за любой сделкой наблюдают, а в случае спорных моментов последует проверка на амулете истины». Гавал процедил, «Ты намекаешь, будто господин пытается как-то обмануть тебя?» Оценщик криво улыбнулся, «Всего лишь сообщаю, как все устроено в торговом доме Чёрной Луны. Нам дорога наша репутация». Я лишь пожал плечами, «Что мне эти стены? Они не скрывают печати людей вокруг». которые просто уснут, решись напасть на меня. Но я не собираюсь обманывать с кисетом, поэтому лишь повторил. «Привязывайте к себе кисет, уважаемый». Только через десяток вдохов оценщик сморгнул и поднял на меня горящий взгляд. «Господин, какая ценность? Клянусь небом, что впервые за пять лет держу в руках подобную ценность. Один размер этой змеи чего стоит, а ядро где?» Оценщик замолчал, оглядывая меня, согнулся в поклоне. Ах, простите, господин мою дерзость, конечно же, я понимаю, что ядро вы не хотите продавать, но я должен его увидеть. Это позволит лучше оценить возвышение убитого зверя и исключить возможность ошибки. Я медленно кивнул. Конечно же, я не собирался отдавать ядро убитого змея. Оно моей стихии, причем лучшее в моем наборе ядер, которые я использовал для медитации, лучше, чем все, что лежало в коллекциях темного и криода Саул. Оно и понятно, ведь ни один из них не имел синих прядей в волосах. «Вообще, ядер зверей, которые мы уже сдали здесь, было гораздо меньше, чем шкур и потрохов. Потому что я не только откладывал себе ядра воды, реки ядра стихии дерева, но и сделал еще пять подобных коллекций для каждой из стихий. И хранились они у Кирта. Он, как обладающий в отряде самым высоким возвышением, отвечал за тренировки отряда, и он же выкладывал их для медитаций. Я все же надеялся, что мои люди сумеют извлечь из этого толк. И, кажется, надеялся не напрасно. Впрочем... Уж чем я не собирался заниматься, так это подсчетом цветных прядей в волосах своих людей. Но кое-что просто невозможно не заметить, а иногда не услышать. Радостных воплей, когда они берут очередную звезду. Но ядро змея лежало у меня. Я коснулся кисета, а затем в моей руке из пустоты возник синий кристалл размером с голову человека, почти идеальной круглой формы, смерцающей внутри него искрой. Оценщик сглотнул и выдавил. «Господин, я не могу принять решение сам». Дрожащей рукой ухватил колокольчик, скрытый до этого за книгами сценами, и потряс, извлекая из него нежный звон. Хотя, думаю, он был совершенно лишний, при стольких-то глазах за стенами. Спустя полсотни вдохов в комнату сначала вошел неопасный с виду идущий, какой-то весь небольшой, серый, будто даже помятый сосна, Но глубина и темнота его силы не давала мне обмануться его внешним видом. Удивительно, но он, похоже, так же силен, как Нараж, глава приюта, сражавшийся на моих глазах с предводителем воинов и сектантов. Идущий, едва ли не зевая, оглядел комнату, девушку, оценщика Гавала, меня и Орнофа с Труиком за моей спиной. Затем кивнул и шагнул в сторону. В дверь тут же зашли еще двое, которые буквально набросились на кисет и ядро змея. Мне даже пришлось выпустить его из рук, чтобы они измерили и взвесили его». Суета со шкурой, клыками, сердцем и желчью змею улеглась не скоро. Отдельного восхищения и я и мои люди удостоились за то, что шкура оказалась совершенно цела, без лишних дыр. А вот затем оценщик развел руками. Господин, буду честен с вами, подобный лот есть в нашем каталоге, но он давно устарел. Последний раз шкуру змеи продавали три года назад и продавали не здесь. Скажу снова, в этом городе нет тех, кто может предложить за него полную цену, либо торопящиеся уйти в третий пояс. Вырваться наконец из наших тюремных поясов в империю либо обозленные люди, которых только что вышвырнули оттуда, они только что видели изделия мастеров этапа властелина духа, слышали о лотах и шкуры зверей этапа повелителя стихий. Я едва не поперхнулся очередным глотком свежего сока, услышав это. Если оценщик хотел произвести на меня впечатление, то ему это удалось. Клотир на этапе властелина духа, кто вообще в империи убивает зверей этапа повелителя стихий? Лично Рамвалор, его сын. «Главы таких сильных кланов, как Мады? Кто вообще может позволить себе купить шкуру зверя подобной силы?» Оценщик же вздохнул. «Конечно, их не впечатляют наши товары. Поэтому наш торговый дом продает такие вещи только в столице фракции. Я бы хотел предложить вам, господин, поехать с нашим представителем именно туда. Там вы получите лучшую цену». Я качнул головой. На язык само вылезло вычурное слово. «Неприемлемо». Я уже сказал, что не могу ждать даже очередного аукциона здесь, не то что ехать куда-то. У меня свои дела, поэтому я хочу услышать вашу цену здесь и сейчас». Ацинчик опять вздохнул. Назвать мне ее сам он, конечно, не мог. Спустя сотню вдохов мы сидели совсем в другой комнате. Втрое больше, и в четверо больше вокруг крутилось девушек. К счастью, терлась возле меня только одна. Остальные занялись моими людьми. Похоже, Орнов впервые начал сожалеть о своем виде и запахе. А цену мне называл пожилой идущий, который явно добрался в возвышении не меньше, чем до седьмой звезды мастера. Не меньше. Глава всего этого места? Его слова показали, что я, скорее всего, угадал. «Мой торговый дом готов предложить тебе младший. Сорок пять тысяч средних духовных камней». И вот сейчас наступало самое важное, ради чего я вообще терял время здесь. Чтобы закупиться для пути, я мог бы обойтись и продажей товара в обычных лавках города, как в шести ручьях. не так уж и показали дно наши запасы, в крайнем случае обошлись бы в пути и мясом добытых зверей. Не для того я набивал себе цену, выкладывая все более и более редкие товары. И раз уж дело дошло до вежливых обращений, идущих к небу... Я поднялся, не спеша приложил кулак к ладони. «Старший, цена отличная, но я прошу еще об одной услуге». Глава сделал короткий жест. «Говори. Мне нужны редкие вещи. Вещи, которые у меня нет времени искать». «Я могу лишь молить небо, чтобы ваш уважаемый торговый дом Черной Луны помог мне с их покупкой». Глава молча повторил жест, и я продолжил. Первые мне нужна вещь, которая поможет мне обмануть проверку возраста». Глава на миг прищурился, спокойно ответил. «Пилюли сектантов лишь омолодят твои кости младшей, но формации полей битв или городов древних проверяют совсем не их. Они глядят глубже». Я потёр бровь, над которой уже не было шрама. «Мне не нужны пилюли старший. И мне не нужно обманывать древних. Вполне достаточно обмануть людей и созданные ими артефакты». Несколько вдохов глава молчал, затем кивнул. «Хорошо, мы договоримся, младший. Что еще? А я постарался сдержать вдох облегчения. Всё же я оказался прав. Где как не здесь, в месте, где есть врата в третий пояс, искать редкие вещи. Похоже, он готов был достать даже пилюли, за которыми Клотир собирался в третий пояс. Теперь главное остаться хоть немного при деньгах. И выставить вперед гавала, чтобы торговался он уже не выйдет. Ничего, справлюсь как-нибудь. Мне нужна еще маска, которая лучше, чем та, что лежит сейчас у меня в кесете. И оружие. Хорошего качества, а не то, что не перенесет даже одного удара. Удивительно, но с последним и возникло больше всего проблем. Работник, потративший большую часть своей жизни на работу с железом и начертаниями, отложил в сторону верный, который я отдал ему как образец, и, помолчав, согнулся передо мной в поклоне. «Простите, уважаемый, но нашему торговому дому черной луны не по силам предложить вам вещь такого же уровня». Я в удивлении поднял брови. «Как это возможно? Отнюдь нередкий металл, всего лишь земное начертание. Какие с этим сложности?» «Со сталью соглашусь. Есть у нас работа и поискусней. Но вот начертание...» Работник помолчал. «Я буду честен с таким уважаемым клиентом. При этих словах я покосился на амулет истины, которым мне предложили заверять каждую сделку». Начертатель торгового дома, к которым, скорее всего, являлся этот человек, развел руками. Мы не сможем его повторить. Это не земное начертание. И это не сосуд духа, как вы считаете. Я насчитал здесь три совмещенных начертания, и даже не уверен, что в узорах не скрыто что-то еще, ускользнувшее от меня. Это самое малое духовное начертание, да еще и несколько в одном. Во втором поясе нет подобных мастеров. В трех фракциях на юг от нас есть фракция «Темной лощины», Я невольно вздрогнул. Знакомое название. Это ведь те земли, в которых родился и жил Хатий, мастер массивов, что сколотил потом банду, которая заманивала и убивала слабых идущих на поле битвы Саул. Они славятся своей работой начертателей, но даже им вряд ли по силам создать такое. Возможно, ваша семья принижала качество этого меча, чтобы избежать жадности окружающих. Может быть, это реликвия, пришедшая из третьего пояса? Я нахмурился, пытаясь уложить в голове все, что только что услышал. Я просил отца Великор Винара Тразаду наложить сосуд духа земного качества, но никак не духовного. Но это случилось в начале нашего разговора. А ведь чуть позже я не только стер с него двухцветные указы, но и попросил его вложить в работу всю силу средоточия, создать шедевр. Что, если в тот день он и создал такой на моих глазах? Неужели он, потерял стихийное средоточие, но вернув с моей помощью знания, оказался способен наложить духовные начертания... Объединив несколько в одно. Поняв, что начертатель ждет от меня ответа, я пожал плечами. Кто знает, мне меч достался по наследству, безо всякой истории. Хотя, помедлив, я повторил чужие слова, его называли мечом, достойным наследника фракции. Начертатель улыбнулся. Это правда. Господин, мы с удовольствием выкупим у вас этот меч и продадим его на аукционе нашего отделения в темной лощине. Они очень ценят такие вещи. Вы получите огромную.. Я коротко повел рукой. «Нет». «Господин, думаю, мы можем предложить вам не меньше десяти тысяч средних духовных камней». «Нет, это реликвия семьи». А увидев, что начертатель снова хочет что-то сказать, резко добавил. «Закончим разговор об этом. Вернемся к оружию, что я хочу у вас купить». Начертатель поджал губы, проводил взглядом исчезнувший в кесете верный, вздохнув, сказал. «Мы можем предложить вам что-то такое же достойное наследников фракции, по качеству стали». Но начертание может быть лишь одно. Как понимаю, выбранный вами сосуд духа. Я потёр бровь. Какой смысл платить за то, что может снова не пережить даже одного моего удара? Причем на полпути к Ордену, где я собираюсь стать одним из лучших учеников. Проверить его здесь? Попросить дать мне возможность нанести этим оружием удар в полную силу? И я покачал головой. Пожалуй, нет. Придется мне и дальше обходиться мечом. Начертатель лишь вежливо улыбнулся в ответ. Похоже, мой отказ продать верный и сильный его задел. Может, он и сам хотел попытаться понять тайну совмещенных начертаний. Но мне-то что-то до его надежд. У меня и своих проблем хватало. Список того, что хотелось купить, был так велик, что деньги таяли на глазах. Возможно, решить я изготовить для всего отряда доспехи и шкуры змея, это вышло бы дешевле, но у меня не было времени на подобное. Поэтому я выбрал из того, что предлагали мне в торговом доме «Черной луны». Пусть и не из столь хорошего материала. Но даже так, новые доспехи отряда оказались лучше того, что я купил себе в приюте перед входом на поле битвы. Покинув пасть мада, больше мы не срезали путь через леса, двигались только по дорогам. Была мысль купить ездовых ящеров, но обучение тонкостям езды и ухода тоже заняло бы время, не считая денег. Я помнил, что в поездке с Ирамом, когда он вызвался довести меня до ясени, сожалел о том, что не взял ящеров, но тогда все было по-другому. Тогда со мной шел Рад, всего лишь закалка. который не мог выдерживать мою скорость, да и вообще не мог применять техник. Сейчас самый слабый из моих людей был вполне себе средним воином. Наоборот, чем больше для них тренировки, тем лучше. Поэтому никаких ящеров. Мчались мы по дорогам, используя техники передвижения. Не сказать, что все в отряде становились лучше день ото дня, но все же такая постоянная тренировка точно не проходила даром. Каждые пять-десять дней я позволял остановиться на ночевку в городе, который выпадался нам на пути. но только потому, что легче потерять один день, чем видеть надувшую серейку. Да и эти дни я тратил с умом. Чем ближе мы оказывались к землям небесного меча, тем больше мне могли о них рассказать местные. «Конечно, слыхал. Скажу больше. У меня брат жены дважды бывал у них. Ходил в охране у купца нашего. Занятная фракция, я тебе скажу, уважаемый». Гавал охнул. «Да ты что! А ну-ка, ну-ка!» И с намеком подтолкнул только что заказанный кувшин пива к нашему собеседнику. Крякнув, тот налил себе доверху и с наслаждением одним глотком ополовинил кружку. «Ну, то, что орден, вы сами знаете. Это значит, что каждый может прийти к нам и стать послушником». Дождавшись наших кивков, мужчина, несильный воин, сухмылкой спросил. «А знаете, что туда берут вообще всех? Даже тех, что пришел с еще действующими контрактами?» Я пожал плечами. «Не знал. Но соседями у нас тоже был один орден. Так они делали то же самое. А на все жалобы семьи, что владела нашими землями, лишь ухмылялись. Мужчина переспросил: "И что ваша семья в ответ?" Ответил Гавал: "Да ничего, утирались. У нас предводителей меньше." Хе -хе -хе -хе -хе -хе». Отсмеявшись, мужчина утер слезу, еще приложился к кружке, оплавив неф оставшийся. "Нее, их соседи каждый месяц с горой жалобу несут и требуют поединков на границе, пока правда ни гарха у них не выходит." "Хм, мне в голову пришла одна мысль. А мы вообще пройдем через их соседей?" «К пропускают?» Мужчина пожал плечами. Но «Ну, купец, с которым брат жены ходил, как-то прошел, не знаю. Сами проверите». С намеком покачал кувшин, который уж опустил. Давал тут же крикнул. «Слуга!» Мужчина снова довольно крякнул, покачал головой. «Меня в рассказе брата жены всегда удивляло, как силен этот орден. Тут одна стычка на границе, повод пару лет языками чесать. А они на ножах со всеми соседями, и ничего, держатся». И такие рассказы становились тем подробнее, чем ближе становился сам Орден и его земли. Первый наш рассказчик, конечно, сгустил краски, а может быть Гавал перестарался с пивом, которым угощал. По его словам, выходило, что на границах Ордена каждый день идут схватки идущих. Но на деле это случалось редко, строго в определенные даты, и чаще всего на границе с кланом Дизир. У остальных соседей Ордена не так уж и много к ним жалоб, не больше, чем у Саул к поющим мечам. Ведь бежали на земли Ордена всякие слабаки, которые заключили контракты с какими-нибудь ватагами, купцами или домами найма, а выполнять обязательства не хотели. Таких в Ордене принимали редко. Чаще в Орден стремились те, кто не ужился в родных фракциях и услышал о невероятной свободе, что можно найти в Ордене. Впрочем, я сам, послужив немного в Ордене Морозной Гряды, не очень в это верил и хотел увидеть все своими глазами. Граница Ордена Небесного Меча впечатляла. Я помню такую же границу морозной гряды и шепчущего леса, два истрёпанных флага у края дороги. Здесь же и флаги выглядели так, словно их только вчера выткали. Да и сами они оказались раза в четыре больше. Огромное полотнище. На ближнем к нам красном — синие струи воды. Земли плачущего водопада мы сейчас покидали. Впереди же черный флаг со строгим силуэтом серебряного дзяня. На миг меня пробрала дрожь. Ведь нельзя сказать, что черное и серебро — это традиции всех орденов. Нет. В ордена поющих мечей это синие и красные, а здесь же точь-в точь та же строгость и четкость линий, что когда-то на груди проверяющего тортуса так меня впечатлило в пустошах нулевого. С трудом отвел взгляд от флага, переведя его на то, что тоже заслуживало внимания, и чего тоже не встречалось ни на одной из границ фракций, что мы пересекли за эти дни. Ряды разноцветных шатров, с обеих сторон, десятки идущих, что сновали между ними, занятые своими делами. Я вгляделся, напрягая глаза, и сердце вновь дрогнуло. Халаты орденцев оказались знакомых мне цветов. Большая часть серых, послушники ордена, редкие синие, служители. Словно попал в прошлое. Но стоило нам приблизиться к флагу ордена, к десятку послушников, что оглядывали всех, кто въезжал на земли ордена, как я нашел еще одну причину для удивления — печати. Над их головами нашлись десятки разнообразных печатей — ярких, тусклых, выгоревших. Разговоров-то было, когда ты становишься послушником, то с тебя снимают все указы. Выходит очередная байка тех, кто ничего в этих самых указах и не понимает. Ухмылка застыла на моих губах, потому что из-за кустов вышел мужчина в синем, служитель, и над его головой я увидел всего одну печать, двухцветную, всего лишь воин, не таких уж и великих звезд, и ни разу в своей жизни не заключавший ни одного контракта, не давший никаких дополнительных клятв в ордене, где хоть одна одноцветная печать. Размышлял я всего мгновение, Спустя вдох уже шагнул на край дороги, впечатал кулак в ладонь. «Младший, подскажи, ваш орден принимает всех?» Тот оглядел меня, людей в одинаковой броне за моей спиной, и повторил мой жест. «Старший, орден чтит законы и правила, и принимает в свои ряды всех, кроме преступников!» Я хмыкнул. «Отлично!» Про себя же добавил, что нужно как-то будет проверить, действительно ли меня разыскивают только в пяти фракциях. Или же отпечаток моей духовной силы к горой разослали по всем фракциям пояса? Не то чтобы я собирался признаваться. Я тот самый Олеград, что вызвал бедствие на земле звенящего ручья и послужил причиной уничтожения семьи Саул. Ни к чему такой послушник ордену. Так что это останется моей тайной. Но знать самому, насколько сильно меня ищут, необходимо. Я о многом расспрашивал в гостиницах, где мы останавливались. Обо всех новостях пояса. Наша задержка с тройным путешествием по одной и той же дороге пошла нам на руку. Нас начали догонять слухи. О том, что Саул обвинили в небрежении законами, слабости и недостойности править землями и бросили им вызов. Ходили слухи и о том, что эти наглецы, то ли отделившиеся от ордена поющих мечей у правителей, которым стало тесно в ордене, то ли молодое поколение семьи Томим, что решили отделиться, а то и выходцы из биот, а может и все вместе, решившие основать новую фракцию, а после победы рассорившиеся и начавшие сражаться друг с другом. Точной правды никто, похоже, не знал, но Саул больше не правили. Большая часть их погибла в череде вызовов на поединки, в том числе погиб и сам Барерис, глава Саул, предводитель воинов. Кем бы ни были бросившие вызов фракции Саул, силы им хватало. Невольно я вновь вспомнил историю создания Ордена Морозной Гряды, уже в который раз за последние дни. Ведь они получили свои земли почти так же, разве что для прямых схваток силы им не хватило. И они убили мастеров указов в семье Торсил, дав возможность их людям предать и не бояться наказания. Служитель кашлянул. «Старший!» Опомнившись, я отвел взгляд и улыбнулся. Хотя, пока я погрузился в размышления и воспоминания, всем, похоже, стало не до смеха. Пусть служитель и говорил все так же вежливо, но он держал руку на мече, который был прицеплен к поясу. Не нужно даже тратить мгновение на кисет. Да его люди зыркали на нас, замерев на одном месте. Я повинился. «Прошу простить меня. Я проехал четверть пояса, чтобы добраться до вас. Теперь даже не верится. Подскажи, младший, где и когда проходит прием в ваш орден?» Служитель убрал руку от меча. «Каждые три месяца во всех городах наших земель, старший. Но раз уж вы проделали такой длинный путь, то что для вас еще несколько дней пути? Мой вам совет. Двигайтесь в столицу, в город меча. Там больше всего шансов обратить на себя внимание старших ордена. Ведь близится большой прием талантов». Служитель улыбнулся. «Заодно и полюбуйтесь нашей главной достопримечательностью». Я снова коснулся кулаком ладони. «Благодарю за совет, младший». Совет был хорош. Каждый раз, когда моя жизнь круто меняется, обычно это начинается с новых городских стен. Орой её, морозные гряда. Теперь вот город меча. И каждый раз эти города меня поражают. Хотя, казалось бы, что может меня удивить после Миражного. Но оказалось, что может. Даже с расстояния во много тысяч шагов. Конечно, я знал, почему город Ордена получил такое название, но знать и видеть своими глазами – это две больших разницы. В городе меча в качестве ворот использовали огромный меч. Он сиял полированной сталью, притягивая взгляд. И ведь солнце поднялось уже высоко, сейчас не самый впечатляющий вид. Утром, когда на меч падают лучи рассветного солнца, это должно выглядеть еще красивей. Я решил обязательно увидеть это зрелище завтра. потому что скоро мне предстоит еще более удивительное зрелище в Академии, и, боюсь, после него ворот я уже не оценю. «Чего замерли? Прочь с дороги! Да любуйтесь оттуда!» Гавал буркнул. «Ты женой командуй!» Но нагнавшие нас телеги уже испортили момент и разогнали мысли. А еще подняли пыль. Хмыкнув, я махнул рукой, успокаивая Гавала, и подал пример, срываясь с места поступью. Вблизи меч над головой впечатлял еще больше. Рейка запрокинула голову так, что казалось, еще немного и завалится на спину. Недоумённо спросила, «Да как они поднимают такую тяжесть?» «Это мне тоже было интересно. Но, думаю, когда-нибудь я увижу это своими глазами. Не зря же и наверху, и на площади ворот полно послушников и служителей. Прибыли мы удивительно вовремя. Не зря я спешил последнюю неделю. До очередного большого приема талантов в Орден оставалось всего три дня. И самое время решить, как быть дальше». С трудом, но удалось найти гостиницу, которая вместила нас всех. И теперь я сидел со своими людьми на первом этаже и в очередной раз решал с ними их судьбу. «Школа Ордена или Ватага?» Кто-то на дальнем конце засмеялся. Я наклонился над столом, чтобы увидеть, кто. «А вот». Встретив мой взгляд, он хмыкнул. «Господин, простите за прямоту, но вы, может, и ждете многого от Ордена. Да и ваш талант там оценят по достоинству, но мы... Я сомневаюсь, что они дадут нам тоже, что дали вы». Множество техник под нашей стихии. Я сомневаюсь, что они будут вот так, как вы, сидеть с каждым из нас и пояснять, что же нужно сделать, чтобы техника далась в руки. Его поддержал еще кто-то. Согласен. Такое случается лишь раз в жизни. Так что. А вот развел руками. Мы лучше останемся вне ордена. Мы теперь не те слабаки, что от безысходности согласились на долговые контракты Домара». Мара. Гавал хмыкнул. Я тоже прошу прощения, господин. Но и основывать в атагу мы тоже не будем. «Все леса давно поделены, и у меня нет желания выгрызать свой кусок у местных. Уверен, у них хватит и своей силы, и покровителей из того же Ордена, чтобы выбить зубы у таких наглых пришлых». Я поджал губы. Об этом я не подумал. Всего лишь повторил то, что когда-то слышал от Мериота главы волков. Впрочем, ему ведь хватило и силы, и способности заполучить себе место в лесах Ясеня. Но он тогда был почти пиковым воином. «Здесь же тому же Кирту нужно быть почти пиковым мастером, чтобы сравняться с его возможностями. Но ему до этого еще далеко. Впрочем...» «Ну...» «Теперь я пожал плечами. Есть некоторая разница. У вас будет покровитель в Ордене». Кирта с Гавалом переглянулись. Кирт согласился. «Вы правы, господин!» Но Гавал тут же добавил. «Но мы все же пойдем другим путем. Поищем в атаку покрупней. И предложим им принять нас на найм». Сразу целый отряд, у которого есть немалый опыт в лесах, и два мастера. Мне не казалось, что хоть у какой-то ватаги есть свободное место сразу для 30 человек. Но и сам город немалый. Это не морозные гряда. Здесь и ватаги, наверное, в сотни человек. В любом случае, я лишь хотел донести до них мысль, что если они вступят в орден вместе со мной, то там наши пути разойдутся, и у меня не будет времени следить за их судьбой. Гавал кивнул. «Тут вы правы, господин. Не с нашими талантами искать себе место в ордене». «Вряд ли нам светит большее, чем стражи или охрана. Разве что Кирт». Кирт тут же помотал головой. «Нет, не думаю, что в Ордене я достигну сильно многого. Да и не хочу себя ограничивать. Этого в моей жизни уже хватило с избытком. Сейчас моя цель — это деньги. Если у меня будут деньги, то я сумею заплатить за поиски сестры. Четыре кулака всегда сильнее двух». Я согласился. «Тогда идея с отрядом очень здравая. Немного глядеться, найти свое место в жизни». «Сами слышали. Обучение в Академии длится три года». Рейка фыркнула. «А тебе они разве понадобятся?» Я потёр бровь. «Меня, конечно, радует твоя уверенность в моих силах, но ты едва ли не лучше меня знаешь, сколько я открыл узлов за эти недели, и большую часть благодаря той ядовитой железе». Она лишь беззаботно махнула рукой. «В Академии найдешь ещё что-нибудь?» «Ладно». Я покачал головой и вновь заговорил с остальными. Вернее, с Гавалом и Киртом, как старшими. «Обучение продлится не один год». На новый форк рейки я не обратил внимания. «Рассказывают разные, но, думаю, мне бы пригодились верные люди. Раз вы станете вольным отрядом, то ученик академии всегда может вас нанять. Если, конечно, примете найм». Кирт осуждающе протянул. «Господи, на чем вы говорите?» Я хлопнул по столу ладонью. «Оставим это. Теперь вы точно свободны и сами решаете свою судьбу». Перевел взгляд на рейку, но она опередила меня. «Я в школу». «Я ведь тебе уже говорила. Хочу стать лучшей. Хочу, чтобы мое имя знали во многих землях. Тебе нужно всего год потерпеть без меня в Академии, седьмой брат». Я незаметно вздохнул. Признаюсь, строя в мыслях планы о дальнейшем, Рейка была самой большой моей головной болью. И сейчас я рад, что она решила сама, освободила меня от мучений выбора, потому как у каждого из путей были свои недостатки. Как бы я ни представлял ее дальнейшую жизнь, везде находил свои «за» и «против». И сейчас мне хотелось быть уверенным, что она тоже знает о них». Рейка же продолжала. «Уверена, что новым хозяевам фракции нет дела ни не до тебя, ни тем более до меня. Пока завершу обучение в школе, как раз уляжется вся суета». Она старательно избегала любых слов о том, что неизвестно, как ее семья пережила бедствие, как и я. Разве что в который раз вспомнил о Зотаре, который обещал прислать вести. «Правда, лишь не так давно до меня начало доходить, что просто найти меня может оказаться невозможным». Зотер даже не знает, как меня сейчас зовут». Рейка внезапно усмехнулась. «А может, перейду и в академию. Одна мысль о том, что я буду рядом с тобой и смогу бегать жаловаться на каждого, кто косо на меня поглядит, очень и очень соблазнительно седьмой брат». Скорчив жалобное личико, Рейка законючила. «Братик, братик, они меня обижают. Накажи их, братик». Стол грохнул хохотом. Троек так и вовсе повалился ничком и стучал кулаком по столешнице. А вот меня в буквальном смысле передёрнуло. Я погрозил пальцем Рейки. Такую сестру я накажу ремнем. И знаешь что? Что, братик? В голове у меня мелькнуло воспоминание о безвестной деревушке в нулевом круге. В загоне для джейров, Дире и о том, как она вывела меня из себя. Я честно сказал. Можешь мне не верить, но подобный опыт в наказании таких вредных девушек у меня есть. Рейка округлила глаза. Что? Олега? Под моим взглядом Рейка закашлялась, затем снова обошлась безо всяких имен. «Седьмой брат, ты ничего такого мне не рассказывал. А ну-ка, это когда было? С кем?» Я в раздражении потёр бровь. К чему я вообще это вспомнил? И тем более поделился этим с Рейкой. Да ещё и при всех своих людях. У Кирта вон брови на лоб уже вылезли. Отвернувшись, вскинул руку. «Эй, хозяин!» Рейка переглянулась через стол и ухватилась за меня. «А ну стой! Немедленно рассказывай! Мы тут с тобой расстаемся на год?» «А ты хочешь утаить от меня такие подробности своей жизни, седьмой брат?»